Глава третья. Фейерверк-вранья. Нинон постучала лапой по столу. — Девочки, Жози мелкая, но она наша. Раскройте глаза. Одежда от фей, обувь от лучана, сумка в стиле пейзан. Кстати, кто ее создал? У мапсишки закружилась голова. Жози не верила своему счастью. Неужели она находится в компании учениц, с которыми хотят дружить все? Но они в свой узкий круг почти никого не допускают. Чихуахуа украшена драгоценностями, как ёлка игрушками. Её мама много работает, дома почти не бывает поэтому Белла живет в интернате при школе и несколько раз в день меняет одежду. Жози тихо вздохнула. Рита тоже из спального корпуса при гимназии. Мама кошки, известная балерина, вечно на гастролях. Отец шпица Оливии пишет книги. Его жена — секретарь мужа. Паре не нравится шум, громкие звуки мешают вдохновению литератора. Поэтому Оливия оказалась в интернате. Эй, ты онемела? Засмеялась Рита. Кто автор твоей сумочки? Жози моргнула. Ее язык сам собой соврал. Мастер из страны чудес. Потом мапсишка глянула на стол, где стоял торт и блюдо с разными пирожными и договорила. «Тартелла шоколадов!» «Не слышала о таком!» — изумилась Нинон. И тут на самую маленькую мапсишку напало вдохновение. Она начала врать. «Конечно, ты не знаешь тартелла!» Его изделие стоит двадцать золотых монеток. На хвостник сплела Азалия. Слышали про нее?» Ответом послужила тишина. Жози опять оседлала быстронокую лошадь по имени Ложь и помчалась галопом. «Хотя, откуда вам знать? Азалия работает только с богатыми и знаменитыми». Украшение для хвоста не отдам, но готова поделиться адресом вязальщицы. Если ваши родители готовы отдать десять золотых, она любую работу выполнит». Рита, Белла, Оливия и Нинон разинули пасти. Первой очнулась лабрадориха. «Жозенька, бери пирожное». Мапсишка поняла, что сумела произвести правильное впечатление на старшеклассниц. Схватила самый большой клер, откусила от него раз, два, три. Тесто оказалось невероятно вкусным, крем воздушным. Жози вмиг слопала угощение. Хотела облизать когти, потом вспомнила, что находится в гостях, вытерла лапки салфеткой и встала. «Спасибо. С вами хорошо. Но у меня много дел. Надо ехать в страну фей, заказывать новое пальто». Выйдя из дома Нинон, Жози засмеялась и побежала домой. Кто бы мог подумать, что старшеклассницы ей поверят. И какая Жозечка умная! Так сочинила историю, что не подкопаться. Радостно подпрыгивая, мапсишка неслась по дорожке, запнулась, упала и стукнулась головой о булыжник, который лежал на тропинке. Собачке показалось, что у нее между ушами взорвался фейерверк. Из глаз сыплются искры, а от хвоста валит дым. Через пару секунд на макушку щенка легло нечто холодное и тихий голос произнёс «Так легче».